Катрин посмотрела на свои красивые руки, выглядевшие молодо благодаря кремам Рене. «Я не хочу, чтобы ваш роман развивался слишком стремительно. Ухаживая за этим человеком, помните о том, что вы замужняя женщина. Скажите ему, что вы уважаете барона Дессова, моего министра и вашего любящего супруга, и поэтому не можете уступить его настоятельным просьбам, который, несомненно, не заставит себя ждать. — Хорошо, мадам. — Это все. Вы можете идти. — Ваше Величество, вы не назвали мне имени этого джентльмена? Катрин громко рассмеялась. — Серьезное упущение с моей стороны. Несомненно, вам необходимо знать это. Но разве вы не догадались? Я, конечно, имела в виду нашего жениха, короля Навары. Вы, похоже, удивлены. Я сожалею, что вы думали о Генрихе де Гизе. Как вы, женщины, любите его! Моя дочь изо всех сил отказывается от короны ради господина де Гиза. Вас охватило ликование, когда вы сочли, что я приказываю вам сделать его вашим любовником. Нет, мадам! Мы должны облегчить жизнь нашим молодоженам оставьте господина деги за моей дочери и займитесь ее мужем шарлотта испытала потрясение ее нельзя было назвать добродетельной женщиной, но иногда сталкиваясь с происками королевы матери она ощущала себя в руках вселенского зла. Печаль воцарилась в прелестном старом замке Шатильон. Ее здесь не должно было быть, потому что в замке жила одна из самых счастливых семей Франции. Но последние недели глава дома, человек безмерно уважаемый и любимый всеми членами большой семьи, испытывал тревогу и волнение. Он пытался занять себя работой в саду, где цвели великолепные розы. Проводил много времени с садовниками, обсуждая, где именно следует посадить новые фруктовые деревья. Он беседовал с домочадцами или гулял по зеленым аллеям с любимой женой. Он шутил с родственниками, читал им вслух. Этот дом был создан для счастья. Но именно потому, что им довелось познать счастье, они были сейчас грустны. Обитатели замка избегали разговоров о их дорогом друге, королеве Наварры, умершей недавно в Париже при загадочных обстоятельствах. Но они постоянно думали о ней. При каждом упоминании о дворе короле или королеве-матери Жаклин де Колиньи прижималась к плечу мужа, словно таким путем она могла удержать его возле себя и уберечь от несчастья. Он лишь брал ее за руку и улыбался, зная, что не в силах удовлетворить ее невысказанную просьбу. Он не мог обещать ей не поехать ко двору, когда его вызовут туда. Гаспар де Колиньи чувствовал, что Господь благоволит к нему. Но поскольку его любили гуденоты, католики должны были ненавидеть адмирала. Ему было 53 года. С момента его обращения в веру Проишедшего, когда он находился в плену во Фландрии, он всегда хранил преданность ей. Он жертвовал ради нее всем и теперь видел, что, возможно, будет вынужден поступиться семейным счастьем во имя реформизма. Он не боялся такой смерти, какая постигла Жанну Наварскую. Он боялся причинить своей гибелью страдания семье. В этом заключалась причина его печали. Он постоянно подвергался опасности, часто смотрел в глаза смерти и не собирался менять свою жизнь. Совсем недавно он избежал смерти от отравления. Он подозревал в этом королеву мать. Он не должен доверять этой женщине. Однако, не доверяя ей, как он сможет надеяться на решение проблем, мучивших его? Он знал, что таинственные смерти его братьев Анделота, главнокомандующего пехоты, и Одета, кардинала Шатильонского, были, вероятно, заказаны Катрин де Медичи. Одет скончался в Лондоне, Анделот — в Сенте. Шпионы королевы матери присутствовали везде. Она отравляла людей руками своих помощников. Однако, если его вызовут ко двору, он должен будет поехать, потому что жизнь Гаспара де Кулиньи принадлежала не ему лично, а партии. Гуляя по дорожкам сада, он увидел приближающуюся к нему жену Жаклин. Он поглядел на нее с большой нежностью. Она была в положении, это радовало их обоих. Они поженились недавно, их союз был романтичным. Жаклин полюбила его еще до их знакомства. Как и многие гугенотки, она восхищалась им долгие годы. После смерти жены адмирала она решила утешить его, если он позволит ей сделать это. Она совершила длинное путешествие из Савоя в Ларошель, где находился в то время Колиньи. Тронутый ее преданностью одинокий вдовец не смог отвергнуть обожание, которое она предлагала ему. Вскоре После прибытия Жаклин в Ла-Рошель, Колинье окунулся в покой и счастье второго брака. — Я пришла, чтобы посмотреть на твои розы, — сказала она, — и взяла мужа под руку. Он тотчас понял, что появилась какая-то новая причина для тревоги. Он ощутил ее беспокойство. Она не умела скрывать свои чувства, и теперь вынашивая ребенка казалось еще более открытой, чем прежде. Заметив, как дрожат ее пальцы, сжимавшие его руку, он догадался, что произошло. Он не стал спрашивать, что ее беспокоит. Он хотел оттянуть неприятный момент хоть на немного. — Моя дорогая, ты же видела розы вчера? — Но они меняются за день. Я хочу снова взглянуть на них. — Пойдем, отправимся в Розарии. Они оба не посмотрели назад, на серые стены замка. Гаспар обнял жену. — Ты устала? — сказал он. — Нет. — Очевидно, меня вызывают ко двору, — подумал Колиньи. — Король или королева-мать? Жаклин будет плакать и уговаривать меня остаться. Но я должен поехать. Многое зависит от моего присутствия. Я должен работать во имя наших людей. Переговоры и совещания предпочтительней гражданской войны. Он давно мечтал о такой войне, которая принесет свободу гугенотам Франции и Фландрии, дарует людям право выбора религии, положит конец ужасным массовым убийствам, подобным происшедшему в Васси. Ради этой цели он мог отдать жизнь, хотя и боялся причинить боль близким. Его сыновья, пятнадцатилетний Франциск и семилетний Одет, подошли к Колиньи и Жаклин. Они знали новость. Гаспар тотчас понял это. Лицо Франциска ничего не выдавало. Но маленький Одет невольно смотрел на отца с тревогой во взгляде. Как грустно, что такой маленький мальчик, понимая многое, испытывает страх. — Что с тобой, сын? — спросил Колиньи Одетта, и тотчас перехватил предупреждающие взгляды Жаклин и старшего сына. — Ничего, папа! — высоким мальчишеским голосом ответил Одет. — Меня ничто не беспокоит. Со мной все в порядке. Спасибо. Гаспар взъерошил свои темные волосы и подумал о другом Одете, который отправился в Лондон и не вернулся назад. — Как здесь чудесно! — сказал он. — Признаюсь, мне не хочется возвращаться в замок. Он почувствовал, что они испытали облегчение. Дорогие дети, дорогая любимая жена, Гаспар почти пожалел о том, что Господь даровал ему такое семейное счастье, потому что ему было больно разрушать его. Не будь он лидером множества людей, он смог бы полностью отдаться безмятежной жизни у домашнего очага. Его дочь... Луиза и Телиньи, за которого она недавно вышла замуж, появились в саду. На эту пару было приятно смотреть. Молодожены горячо любили друг друга. Благородный Телиньи стал для Гаспара больше, чем сыном. Убежденный Гуденот, Телиньи превратился в одного из самых надежных протестантских лидеров, которым мог гордиться его тесть, адмирал Франции. Жаклин и мальчики поняли, что не могут больше утаивать весть от Гаспара. «Пришли вызовы ко двору», — произнес Талиньи. «От короля?» — спросил Гаспар. «От королевы матери». «Гонца накормили? Он сейчас ест», — сказала Луиза. «Мне приказано немедленно явиться ко двору», — сообщил Талиньи. «Вам, несомненно, тоже». «Позже мы пойдем и посмотрим», — сказал Гаспар. «Сейчас так приятно находиться в саду». Но зловещий миг нельзя было оттягивать долго. Гуляя с мужем по саду, Жаклин понимала, что его мысли прикованы к посланию. Она знала, что глупо думать, будто откладывая обсуждение ситуации на более поздний час, они смогут временно забыть о ней. Телиньи получил вызов. Несомненно, Гаспара ждет та же весть. Королева-мать приказывает ему явиться ко двору. — Почему ты так мрачна? — улыбнулся Гаспар жене. — Я приглашен ко двору. Я уже перестал надеяться, что это произойдет. — Я бы хотела, чтобы ты не получал такого приглашения, — печально промолвила Жаклин. «Моя дорогая, ты забываешь о том, что король мой друг? У нашего юного Карла доброе сердце, я считаю, что он самый доброжелательный король из всех сидевших на французском троне». Я думала о его матери и вспомнила о нашем друге, королеве Жанне Наварской. «Ты не должна связывать ее смерть с королевой-матерью. Жанна была больна и умерла от недуга». Она скончалась от яда, подсыпанного, но Гаспар положил руку на плечёженные. — Пусть парижане шепчутся об этом, любовь моя. Нам не следует делать это. просто Простолюдины обмениваются сплетнями. В наших устах это станет изменой. — Значит, правда, это измена? Жанна сходила за перчатками к отравителю, служащему королеве-матери, и умерла? Тогда расскажи мне все. — Осторожно, моя дорогая. — Ты думаешь, что мне угрожает опасность? Это, возможно, фантазии. Не надо видеть в них реальность. Я буду осторожной, но ты действительно должен отправиться ко двору. — Должен, дорогая. Подумай, что это может означать для нас... Для нашего дела король обещал помочь принцу Оранжскому. Мы победим Испанию и обретем свободу вероисповедания. Но, Гаспар, королеве-матери нельзя доверять. Жанна всегда это утверждала. Она знала, что говорит. «Мы имеем дело с королем, моя дорогая. У короля доброе сердце. Он сказал, что гугеноты...» такие же его подданные, как и католики. Я полон надежды». Но со своим зятем Телиньи он говорил менее оптимистично. Когда они остались вдвоем, Гаспар сказал, «Иногда я спрашиваю себя, достойна ли часть нашей партии помощи Господа? Сознают ли некоторые гуеноты, Важность нашей миссии. Понимают ли они, что пришло время установить веру на нашей земле для многих грядущих поколений? Иногда мне кажется, что основная масса гуденотов не питает истинной любви к религии. Они используют ее как повод для ссор со своими врагами. Они охотнее спорят о догматах, чем ведут праведную жизнь. Французы, мой сын, неохотно принимают протестантскую веру, в отличие от жителей Фландрии, Англии и немецких провинций. Наши люди любят веселье и торжества. Они не стесняются грешить, вымаливать прощение у Господа и снова предаваться греху. Эту нацию не привлекает спокойная мирная жизнь. Мы должны помнить это. Наличие двух религий было для многих лишь поводом для борьбы друг с другом. Мой сын, я встревожен. Эти вызовы ко двору таят в себе угрозу, которая не была видна, когда я находился в Париже. Но я полон решимости. Исполнить обещание данные мною принцу Оранжскому, надо заставить короля сдержать свое слово. «Все, что вы говорите, верно» сказал Телингий. Но отец мой, если король откажется сделать это, что мы сможем предпринять? Мы попытаемся повлиять на него. Я чувствую, что способен подействовать на короля, встретившись с ним наедине. Если мы останемся без его помощи, нам придется уповать на наших последователей, солдат на нас самих. Помощь Цельёна покажется незначительной, после надежд на обещанную помощь Франции. Ты прав, мой сын. Но если Франция не сдержит своего слова, Шательёону не следует поступать так же. Я получил предостерегающие письма от друзей, находящихся при дворе. Отец, они умоляют нас не ехать. Гизы интригуют против нас. Королева-мать действует заодно с ними. Мы не можем оставаться из-за этих предупреждений, сын мой. Мы должны сохранять бдительность. Не сомневайся, мы сделаем это. За общим столом никто не говорил об отъезде. Но все, от Гаспаро и Жаклин до последнего слуги, думали о нем. Обитатели окрестностей любили гаспара. В замке Шатильон находилась пища для всех страждущих. Сам адмирал установил традицию есть вместе с простыми людьми. Трапеза начиналась с чтения псалмов, за которым следовала молитва. Сидя за длинным столом, Гаспар думал о борьбе, которая ждала адмирала и людей, поклявшихся помогать ему. Среди них был молодой принц Конде, походивший на своего жизнерадостного и галантного отца, погибшего за веру. Молодой принц при всех его достоинствах не отличался большой силой духа. Другой единоверец Колиньи, девятнадцатилетний Генрих Наваррский, был смелым воином, но не обладал должным благочестием. Он ставил удовольствие выше праведности. Он поддавался женским чарам, обожал вкусную еду и вино, Жизнелюбие мешало ему полностью посвятить себя религии. Телиньи? Гаспар возлагал на него большие надежды, не потому что был связан с ним узами родства. Колиньи видел в молодом человеке свою собственную преданность делу, решимость. Еще был герцог Деларош-Фуко, горячо любимый королем Карлом, но юный и неопытный. Колиньи также помнил о шотландце Монтгомери, копье которого случайно убило короля Генриха II. Возможно, именно он возглавит движение гугенотов в случае смерти адмирала. Но Монтгомери был уже пожилым человеком. Лидера следует искать среди более молодых людей. Это место мог в будущем занять Генрих Наварский. Глупо думать о собственной смерти. Мысли адмирала устремились в этом направлении под влиянием испуганных взглядов его родственников и друзей. Даже слуги посматривали на него боязливо. Они молча умоляли Колиньи пренебречь вызовом ко двору, не подчиниться приказу королевы-матери. Однако Телиньи не поддавался страху. Он, как и адмирал, знал, что они должны как можно скорее отправиться в путь. Гаспарлик о мысленном тоном говорил о предстоящем браке, который соединит не только принцессу-католичку с принцем-протестантом, но и всех французов разной веры. Если бы король и королева-мать не были готовы проявить к нам расположение и терпимость, разве они пожелали бы заключения этого брака? Разве не сказал сам король, что в случае отсутствия благословения папы принцесса Маргарита и король Генрих заключат светский брачный союз. Мог ли он сказать больше? Уверяю вас, уж он-то наш друг. Он молод и окружен нашими врагами. Прибыв ко двору, я смогу убедить его в праведности нашего дела. Он любит меня, он мой близкий друг. Вам известно, как обращались со мной, когда я находился при дворе в последний раз? Карл советовался со мной по всем вопросам. Называл меня отцом. Он желает добра и мира королевству. Не сомневайтесь, мои друзья, я помогу ему добиться этого». Но над столом разнеслось бормотание. При дворе находится итальянка, как можно доверять ей. Адмирал, видно, забыл, как она отправила одного из своих отравителей в военный лагерь, где он жил тогда. Кулиньи мог погибнуть. Адмирал слишком легко прощал людей, слишком легко доверял им. Нельзя прощать змею и доверять ей. Этьен, один из конюхов Калиньи, заплакал. «Если адмирал покинет замок, — сказал этот человек, — он больше не вернется к нам. Товарищи Этьена испуганно уставились на него» но он настаивал на своих мрачных пророчествах. На сей раз королева-мать осуществит свой дьявольский замысел. Зло одержит победу над добром. Замолчав, он уронил слезу в чашку. Когда убрали скатерть, священник, за столом адмирала всегда сидели один или два священника, благословил его. Колиньи заперся с зятем, чтобы обсудить планы и составить письмо с уведомлением об их скором прибытии ко двору. Через несколько дней, когда они собрались покинуть замок, Этьен встретил их в конюшне. Он ждал там с раннего утра. Когда адмирал сел на коня, Этьен бросился на колени и завыл точно одержимый. «Мсье, мой добрый господин, — взмолился коню, — не спешите к своей погибели, которая ждет вас в Париже. Вы умрете там, и все, кто поедет с вами, тоже!» Адмирал слез с коня и обнял плачущего человека. «Мой друг, ты позволил недобрым слухам разволновать тебя? Посмотри на мою сильную руку, взгляни на моих спутников, знай, что мы можем постоять за себя». Ступай на кухню и скажи, чтобы тебе дали чарку вина. Выпей за мое здоровье и успокойся. Этьену увели, но он продолжал оплакивать еще живого адмирала. Приближаясь со своим зятем к Парижу, Колиньи не мог забыть эту сцену. Отпустив Шарлотту де Соф, Катрин де Медичи предалась размышлениям. У нее еще не было определенных планов в отношении молодого короля Навары. Но она считала, что будет полезным, если Шарлотта займется им, как только он прибудет ко двору. Катрин не хотела, чтобы он вступил в какую-нибудь связь, которая могла оказаться более порочной, чем та, которая она уготовила ему. Она была уверена что герцог Наварский похож на своего отца Антуана де Бурбона, человека, которым всегда управляли женщины. Она хотела, чтобы действиями будущего зятя руководила ее шпионка. Нельзя допустить, чтобы он влюбился в невесту. Это было маловероятно, поскольку Марго умела держаться весьма нелюбезно. Генрих Наварский, всегда имевший массу поклонниц, Вряд ли влюбится в жену, которая будет отталкивать его от себя. Но Катрин не могла положиться на Марго. Эта юная интригантка будет охотнее действовать в интересах любовника, нежели своей семьи. Появившийся в комнате сын Катрин Генрих прервал ее размышления. Он вошел без предупреждения, забыв об этикете. Он был единственным человеком при дворе, который смел поступать так. Подняв голову, Катрин улыбнулась. Нежное выражение выглядело на ее лице странно. Выпученные глаза женщины смягчились, бледная кожа порозовела. Генрих был ее любимым сыном. Каждый раз, глядя на него, она сожалела о том, что он не стал ее первенцем. Она желала забрать корону его брата, и положить ее на эту красивую голову. Она любила своего мужа Генрика в течение долгих лет, когда он пренебрегал ею и назвала этого сына в честь короля. При крещении Генрих получил другое имя — Эдуард Александр, но он стал ее Генрихом. Катрин верила, что он станет Генрихом Третьим Французским. Франциск, ее первенец, умер. Когда это случилось, Катрин очень хотелось, чтобы корона перешла к Генриху, а не безумному десятилетнему Карлу. Особенно сильно ее раздражал тот факт, что братьев разделял всего один год. — Почему? — часто спрашивала себя Катрин. — Она не родила Генриха тем июньским днем 1550 года. Тогда она избежала бы многих волнений.